Глава вторая. Девичник и его последствия. Было глупо притворяться, что мы со Скотейной, в смысле с бывшим женихом, не знакомы. К врагам всё-таки надо относиться с некоторым пиететом, даже если его не испытываешь. С лёгкой улыбкой я кивнула бывшему жениху. Долговязый блондин рядом с ним подавился напитком. И знаете, Харви был бы не Харви, если бы тоже поперхнулся. Он послал полуулыбочку и отсолютавал бокалом. На этом приличие были соблюдены, я отвернулась. О, блин, весь лауки. Сердито ругнулась Харет. Простите. Удивлённо оглянулся у саденьки проводник. Уши у него действительно были такие, выдающиеся и заметные. "Ой, я не вам, уважаемый", немедленно зачастила подруга. По вспыхнувшему лицу было видно, что она собиралась поделиться жалостливой историей о прощальной записке Харви Крейва, но наткнулась на мой враждебный взгляд и прикусила язык. Вообще это письмеццу, присланное женихом через 3 месяца после его переезда из Гранаха, как проклятие поставило жирную точку на моей личной жизни. 2 года прошло, а на горизонте не появилось ни одного приличного парня. Неприличных, впрочем, тоже. С полгода назад Эмма потащила меня на минуточку в профессиональную колдунью к деревенскому шаману. В комнате, пахнущей сандаловым благовонием, потлатый мужик полчаса тряс венником из вербены и звенел бубном, а потом заключил, что у меня была напрочь испорчена женская карма. Он мол всё исправил, но личная жизнь меня нагонит только на жарком острове. Я искренне верила, что слово нагонит сулит мускулистого красавчика. Но встретила из бывшим Три раза за день. Не хотелось признавать, что личная жизнь меня действительно нагнала. В общем, поршевец Харви Крейв умудрился не только испоганить женскую карму, но и предсказание о знойном курортном романе. Дамы Усату ушастый тип открыл перед нами дверь в отдельный кабинет. За большим круглым столом уже сидела Эмма и с самым серьёзным видом изучала меню. Ну, Расслабляйтесь, зачистил усач. Вас предупредят, когда всё начнётся. Что начнётся? Присаживаясь на мягкий стул, уточнила я. Так, это песни, пляски и фокусы? Он посмотрел очень выразительно, словно ожидал прямо сейчас увидеть какой-нибудь магический фокус. Да мы всё больше поесть хотели, выразила я общее мнение. И открыла тяжёлую папку с меню. Цены в ресторане Морской конёк были по-заморски конскими. Но «Ну, кто будет платить за ужин? удивился он. А что? Очень много вариантов, мкнула я. Божечки мои дорогие, вздохнула Харит. Тут всё такое вкусное. Записывать длинный заказ, усач почему-то не стал. Видимо, запомнил наизусть. как все рестораторы высшего класса. Прежде чем выйти, он не удержался. «А вы переодеваться не будете?» «Да мы вроде только переодевались!» Майтрейх детей с сомнением посмотрела на аккуратное платье со скромным декольте. «Так это ваш образ?» — заморгал ресторанный работник. «Образ жизни!» — фыркнула она. «Я уже шесть лет выступаю в образе матери!» На некоторое время в комнате... Повисла странная пауза. В смысле хозяйки? И дума мы хозяйки тоже. С грустью вздохнула Харит. Типчик посмотрел на ему. А страховой агент, перебила Мими, одетая в легкомысленное платье в сине-горошек. Вообще мелкие короткие кудряшки, нежные наряды с оборками и смешные шляпки ловко маскировали в ней зубастого агента Эмо Уилсон. Избивали с толку наивных королевских подданных. «Профессиональная колдунья?» — упредила я вопрос. «То есть отвечаете за фокусы?» — округлил глаза типчик. «Боже упаси! Никаких фокусов в отпуске. Хмель и магическая палочка несовместимы. Обязательно кто-нибудь пострадает. А за причинение вреда королевским подданным у нас лишают лицензии». У вас есть магическая палочка? Ох, ну он. Вы считаете, что мы колдуем пальцами? Нет, ну она что, прямо вот здесь сейчас с вами? Показать? Хмыкнула я. Нет, нет, я вам от души верю. Он с опаской поглядывал на мою сумочку, лежавшую на пустом столе, словно в ней, кроме магической палочки, ещё и взрывчатка Тикола. Леди, можно вопрос? Как вы все досюда докатились? Что значит докатились? Возмутилась Эмма. Мы переместились из Грана ха магическим порталом, как все нормальные люди. Сегодня после обеда под окно лохарит. Кстати, а вы скидочные купоны из сказки странствий принимаете? На этой чудесной теме типчик почему-то сломался. и сбежал из ресторанного кабинета, оставив животрепещущий вопрос без ответа. Некоторое время мы смотрели на хлопнувшую за его спиной дверь и по-прежнему единодушно хотели выяснить, светит ли нам обещанные по купонам Броди бесплатные коктейли. Мы, конечно, из-за них заплатим, но, коль позволили себя подкупить, надо пользоваться предоставленными благами. Божечки мои дорогие, чум такой нервный, презрительно фыркнула Харит. Хуже моего Эди. Да не все в Блэк-рокке нервны. Мысленная припомнила, как гид жадно глотал водичку примёхонька из графина. Мими, как ты с ним договорилась? Просто, пожала она плечами. Он спросил: "Будем ли мы петь и танцевать?" Я ответила, что петь не планировали, но если очень надо, то мы готовы. Я сегодня не в голосе, немедленно проговорила Харит, с преувеличенным интересом изучая карту вин. Ты держишь её вверх тормашками, уронила ему. Не заметил. Тогда тебе тоже пора купить очки. А решишь застраховать, обращайся. Сдаваясь, Хари быстронько перевернула папку, а потом ещё раз. Не понимаю, пробормотала она. Когда каллиграф писал карту вин, Сначала эти вина лично продегустировал. Поэтому все надписи вышли в раскаряку. Вообще в студенчестве дившники у нас происходили бурно. Обязательно кто-нибудь забирался на стол и устраивал разнузданной пляски. Не всегда я. Кари любила дурным голосом поорать арии, но почему-то в хмелю забывала слова и пела о том, что видела. Обычно видела она исключительно Эмму. неизменно изображающую фикус. Правда, относительная неподвижность никак не мешала той ломать или терять очки. Наверное, поэтому абсолютно все оправы и стекла у нее теперь застрахованы на кругленькие суммы. Едва мы успели обсудить третье явление Харви Крейва и почти решить сходить к местному шаману, чтобы тот снова почистил мне женскую карму, как принесли заказ. Ловкий подавальщик, Расставил тарелки, бокалы и пару графинов с напитками. На каждое новое блюдо Харет восхищённо закатывала глаза. Подозреваю, в красиво сервированных рыбных блюдах подруге особенно нравилось то, что не она их готовила, полвечера проведя над чугуном с пышущей жаром сковородкой. Божечки же ты мои, восторглась подруга. Красота какая, даже ей жалко. Передайте моей личной благодарности повару. Он у вас гений. Неожиданно на стол были поставлены блюда с красиво нарезанными фруктами и ведёрко с охлаждённым и гритстым вином. Хозяин праздника просил передать в качестве приветствия, пояснил подавальщик. Не дав нам шанса отказаться от подарка, он немедленно открыл угощение. Пробка вышла тихо, а не выскочила с громким хлопком, пугающим окрестных драконов. Кисловатая пена не летела в разные стороны, из бутылочного горлышка не выбивался хмельной гейзер и не портил потолок. Оставшись, наконец, втроем, мы подняли бокалы за удачный отдых, теплое море и дыру на лимонных портках у Харви Крейва. Я. Еда оказалась вкусной, вино благородным, а коктейли выше всяких похвал. Особенно они заиграли по-новому, когда в стаканы были влиты остатки игристого. Через некоторое время Харриетт объявила, что намерена отыскать дамскую комнату, и вышла. Она исчезла на некоторое время, а когда, наконец, вернулась, то объявила. «Там все закрыто. Мэри, доставай палочку, пойдем замок вскрывать». Врываться в дамскую комнату с помощью магии Никто, конечно, не собирался, но вдвоем мы поднажали на запертую дверь и неожиданно вывалились на танцевальную площадку. От движения ярко вспыхнули магические лампы, и за пределами помоста ничего толком не удавалось разглядеть. Правда, мы не очень старались. Сверху или сбоку, может, с какой-то другой стороны, с координацией у меня имелись некоторые проблемы, Хлынула громкая мелодия. Невольно мы задрали головы, пытаясь найти источник музыки. И тут перед нами появился столб. Вернее, он, без сомнения, стоял посреди сцены и прежде, но обнаружился лишь в тот момент, когда Хари вошла в него лбом. Стараясь удержать равновесие, подруга схватилась за столб двумя руками, неожиданно она начала накреняться. Я поворачиваться вокруг металлической опоры, как глаза. Пальцы рожались, и на полном ходу Хари рухнула на пятую точку. Кажется, под моими ногами содрогнулся дощатый помост. Мэри, я в полном порядке, помахала подруга рукой и схватившись за коварный столб, вернула вертикальное положение. Не берись за эту трубу. Она ужасно скользкая. Только мы собрались вернуться в коридор, чтобы найти дамскую комнату, как и с выбитой двери на сцену выпал долговязый блондинистый парень. Тот самый, что стоял возле Крейва и таращился на меня, как на украшенную к Новому году березу. Вот ты где! Музыку он умел перекрикивать ничуть не хуже Харри. Я тебя везде ищу, а ты уже танцуешь. Ты кто? Сморщилась я. Я жених. Проралон, пытаясь сложить потные ладони мне на голые плечи. Нет, конечно, руки, может, были сухи, но проверять не возникло никакого желания. Вдруг решит опереться. Вокруг такая страшная качка, самой бы на ногах устоять. Чей? Искренне удивилась я. А внезапно музыка замолкла, и вопрос повис в воздухе. Лампы на сцене погасли. Нас окружила темнота. Мэри, божечки мои дорогие, я ничего не вижу, охнула Харит. Зажгите свет, демоны, согласился Жених. Через секунду вспыхнула потолочная люстра, залив помещение ярким светом. Сначала я ослепла, а потом прозрела, но сощуриться всё-таки пришлось. Перед глазами качался просторный зал с большой стойкой вина Черпи. и кучей ошарашенных мужиков. Через один одет их в желтые брюки. Похожим мы вломились на слет любителей лимонных порток. «Конец!» — прозвучал знакомый хрепловатый голос. Возле низенькой сцены стоял Харви Крейв. Рожа была непроницаемой, но взгляд, ну, очень недобрым. «Конец танцам на шесте!» — пояснил мой бывший. «На шесте?» Кари резко отпустила металлический стоп и с ужасом посмотрела на свои ладони. Перепутать стоп с шестом? Никогда в жизни не чувствовала себя такой блондинкой, как сейчас. Между тем Харви незаметно поднялся на сцену и оказался рядом со мной. У нас впервые за 2 года разделяло столь незначительное расстояние. Хоть Берини медленно надавливая ему ногу, Я даже несколько растерялась от открывшихся перспектив, а поэтому не сопротивлялась, когда сильные пальцы сжались на моём локте. "Госпожа Крафт, нам есть что обсудить", заявил Харви безопелляционным тоном, каким, наверное, разбивал в пух и прах противников в королевском суде. "Почему со мной?" я изогнула брови. "Вы выглядите самой трезвой". О том, что мнение ошибочно, и мне просто удается хорошо притворяться, предпочла промолчать, но съехидничать возможности не упустила. Думала, что вы предпочитаете письма писать. Господин Крейв, а не говорить лично? Как правило. Неожиданно легко согласился он. Но мне не понравилось получать от вас ответы, госпожа Крафт. Признаться, ответ на его прощальную записку вышел излишне эмоциональный. Я использовала весь запас бранных ругательств, услышанных от профессиональных колдунов за время службы, но никогда в жизни не произносила вслух. Перенесенные на бумагу, эти ругательства смотрелись гармонично и доходчиво объясняли мою точку зрения на сухую просьбу остаться друзьями. Я-то ожидала предложения переехать на север королевства и родить троих детей. Вот что делают с приличными девушками, Неоправданные надежды. Без особых расшаркиваний Харви подтолкнул меня к краю сцены. Сама не понимаю, почему позволяла себя вести куда-то там. Наверное, из любопытства. «Господин Крейв!» Несся нам в спину возмущенный голос Харриет. «Немедленно поставьте Мэри туда, откуда забрали. Вы портите ей женскую карму!» «Харви, ты мне друг или будущая теща?» был жених. Не порть веселье, у меня жизнь заканчивается. Жених, ты женишься, а не умираешь. Набросилась Харет на торопевшего парня, напрочь забыв, что её подругу тащат между столиками к выходу из зал. Что за странное мнение, что после свадьбы жизни нет? Спроси моего мужа, он подтвердит, что собственная семья это прекрасно. Всегда есть на кого порать. На этом мы вышли в пустой холл. Где царил полумрак, умиротворяющий жорчал фонтан, и по-прежнему стоял запах табачного перегара. "Мариса, давай договоримся", проговорил Харви, оставив в покое мой локоть и даже отодвинувшись. "Я заплачу по двойному тарифу, а вы собираете вещи и уходите из ресторатции". Слушавший: "Мне впервые предлагают приплатить, чтобы я осталась голодной". Выскотилась я. Ты пьяный, что ли? Кажется, мы друг друга не понимаем. Он оставался спокойным и собранным, в общем, как всегда, первостатейной скотины. Я оплачу все расходы, но вы покинете заведение. Будем считать, что вы уже сплесали на этом мальчишнике. Вообще-то у нас девишник. Злочастный шест посреди сцен и харят за него цепляющиеся сплыли перед мысленным взором. И от возмущения меня мгновенно отпустил коктейль, перемешанный с игристым. В сознанию удивительным образом прояснилось. Ты считаешь, что я выдавильная танцовщица? Называть тебя балериной? Быстро переспросил он, не сводя взгляда с моего лица. Внезапно за закрытыми дверями обетели жёлтопорточников, вновь громыхнула музыка. Полился развесёлый выдовильный мотивчик. Недолго думая, мы вернулись обратно и замерли на пороге утопленного в темноту зала. На ярко освещённой сцене от души отплясывали три почти раздетые девицы. "Мариса, что?" сквозь зубы процедила я. "Распряжь, чтобы ваш ужин записали на мой счёт". Долгую секунду мы смотрели глаза в глаза. К чему извинения? Правда, Харви. С улыбкой она ступила ему на ногу острым каблуком, а заодно разок провернула, чтобы окончательно прояснить мои отношения к идиотской ситуации. Два года прошло, а ты по-прежнему ведьма, скривился он от боли. Два года прошло, а ты по-прежнему скотина. Я гордо удалилась, убеждая себя, что не надо хватать магическую палочку и возвращаться. Лицензия важнее. Оказалось, что верные подруги не только не торопились меня спасать из лап очередного на этот раз городского дракона, а приспокойно заправлялись десертом и хмельными напитками. «Мэри, ты представляешь, нас, оказывается, приняли за танцовщиц, а тебя за фокусницу. Ну, знаешь, показываешь фокусы, а по ходу раздеваешься. Да, гала!» Громко поделилась Харриетт, Успевшие допить игристые коктейли, если судить по декции. Но уже извинились и принесли коньяк со за счёт заведение. Эмма указала на фигурную бутылку. Кстати, Харви Крейф выжил? Да, но, надеюсь, остался одноногим. Знаете, нам точно надо сходить к местному шаману. Покачала головой Харит. Даже я начинаю верить, что встретиться с бывшим мэри это дурная примета. А потом, как будто дожине неожиданно, наступило утро. Я проснулась одним махом. Казалось, будто кто-то ломился в дверь. Голову прострелило ужасной болью, глаза резало, хотя из-за густой растительности за окном в комнату практически не проникало солнце. Осознавая себя живой, было поистине мучительно. Еще почему-то было душно и тесно. Осторожно приподнявшись на локтях, я обнаружила, что спала между подругами в комнате Харриет, одетая в полосатый купальный костюм и бежевое осеннее пальто. И если морской комплект был куплен мной лично, в торговой лавке на центральной улице Гранаха, где продавали разные женские штучки для курортного отдыха, то пальто оказалось совершенно незнакомым. Ей Богу, первый раз в жизни видела и не понимала, откуда оно взялось. Несколько долгих изнурительных секунд я честно пыталась вспомнить, что случилось накануне. И ничего. Последнее воспоминание про разговоры о шамане под коньячный хмель. Ну и скорченная мина Харви Крыво тоже почему-то всплыла. из глубоких слоёв подсознания. Не то чтобы кто-то её, эту чёртову мину специально пытался воскресить в трещащей голове. Но возвращение домой, а главное, события между той бутылкой с крепким алкоголем, доставшейся нам совершенно бесплатно, или всё-таки платно, и утренним пробуждением оказались напрочь стёртыми. Подруги одетые во вчерашние измятые платья спокойно похрапывали. Великий Руперт с со соловьем видом вжался к стене. На раскрытой крышке висело нечто пенно-кружевное. Боже, пожалуйста, натолкни на мысль, что мы вчера делали. Надеюсь, что мы не ходили за покупками на ночной базар, чтобы потом устроить показ мод, а тихо мирно перековыряли багаж Харет. В тишине гостевого дома кто-то заколотил в дверь. В каждом ударе ощущалось раздражение и нетерпение. Словно ранний гость давным-давно стоял на пороге и злился, что ему не желают открывать. Ни Мими, ни Хари признаков пробуждения не подавали. Хотя дома мать троих детей вскакивала по любому шороху, доносящемуся из детской. Сама видела, когда однажды ночевала у Робертов. Похоже, отсутствие детской в шаговой доступности расслабляло. Пошатываясь, я выползла из душной спальни и едва не шарахнулась обратно. В гостиной царил ледяной холод. Странно, что на мебели не лежала снежная изморось. На дороге валялась моя туфля, одна. Вторая куда-то исчезла. Поплотнее запахнув пальто, я кое-как пригладила торчащие в разные стороны кудрявые лохмы и побрела по холодному мраморному полу к двери. Сквозь дощатые бамбуковые ставинки было видно, что снаружи, прикладывая к окну ладони, дом напряженно разглядывал Броди. Он даже подпрыгивал от нетерпения. В прямом смысле этого слова. Приметив меня, похожую на оживленный труп, гид широкой белозубой улыбкой энергично помахал рукой. Кажется, теперь я знала, почему люди решались на смертоубийство. Едва-едва приоткрыв дверь, высунула в щелку нос. За порогом было жарко, хуже, чем в спальне. «Броди, у тебя других туристов нет?» «Доброе утро, госпожа Мариса!» «Стучусь, стучусь! Уже переживать начал!» «Почему ты решил разбудить именно нас?» Голос у меня скрипел, как несмазанные петли. «Особенный сервис для любимых клиентов уже шесть утра!» Я подавилась на вздохе. Надо сейчас выезжать, если хотим всё успеть. Словно издеваясь, улыбнулся он раздражающей бодростью. Программа-то обширная. Некоторое время мы выжидательно таращились друг на друга. Куда мы собрались? наконец уточнила я. Как же? На экскурсию в пещерный храм, где живёт шаман-отшельник. Господи. Чем дальше в утро? Тем жить страшнее. Напомни мне, Броди, экскурсия-то групповая. Я по шерии открыла дверь и проверила, не ждёт ли на дороге полный вагончик путешественников, разосадованных вынужденной задержкой в пути. Вагончик стоял перед домом, возничий сидел на козлах, лошадки настороженно стрегли ушами. Пассажиров не было. Индивидуальная, подтвердил догадку Броди. отдавали чеком или наличными Честное слово, плевать на деньги. Здоровье важнее. Вряд ли мы переживём этот день и не выплывём из порталов гранахий вперёд ногами, если решимся на путешествие в горы. Нам никак нельзя издыхать. У Харии трое детей. Мне намекали на повышение. А Эмма всё ещё надеялась стать лучшим страховым агентом года. и увидеть свой гравированный портрет на стене славы в конторе. «Наличными», — подсказал Броди. «Госпожа Мариса, вы же лично перепроверили деньги. Тридцать шиллингов». «За всех?» «За каждую», — напомнил он. «Почти сто шиллингов за поездку к шаману. Ночью я вышла замуж за магната и напрочь об этом забыла. Да на эти деньги можно взять на прокат яхту, с морским драконом и сутки путешествовать по окрестным островам. 20 минут. Я захлопнула перед носом броди дверь, но немедленно открыла и бросила в лицо ошарашенному парню. 10 минут. Нет, мы уже почти вышли. Сочетание 90 шиллингов и шаман в одном предложении подействовали на подружек, конечно, не отрезвляюще, но лучше любого заклятия для пробуждения. Во-первых, Выяснилось, что ни одна не помнила, как мы покупали идиотское путешествие. Во-вторых, оказалось, что ни одна вообще не помнила вчерашнюю ночь от забористого питья, подаренного ресторацией, у нас случилась коллективная амнезия. Мы вообще не понимали, в чье пальто я нарядилась, от чего у Харриет все руки были перепачканы чернилами, а на шее у Эммы висел тонкий веночек, из завядших розовых цветочков, прежде явно украшавшей голову. К слову, очки Анна всё-таки посеяла. Хорошо, что всегда с собой возила запасные. Двое. Сказать, что мы привели себя в порядок, оказалось бы явным преувеличением. Быть точнее, попытались выглядеть достойно в условиях, когда помятый вид, не смытый скрасным купанием и не замаскированный освежающим лосьоном, Красный речи вы доказывал, что накануне приличные девушки вели себя совсем неприлично, как настоящие разбитные ведьмы. Гуськом, хмуры и раздражённы, мы пошагали к вагончику. Свежая трава на непокосновенном газоне была заметны стоптаны. Предупреждающая табличка валялась на траве. Похоже, кто-то из нас решил, что ночью спят не только пресноводные драконы. Но и ядовитый змей, и с чистой душой прополз до домика не по дорожке, а по мягкой зелени. Может быть, даже чуточку полежал по направлению к входной двери. Неожиданно я поймала себя на том, что проверяю локти. Не сбиты ли? Руки оказались в порядке, значит, ползал кто-то другой. "Дамы, вы превосходно выглядите", жизнерадостно улыбнулся броди. им мгновенно сутулился, спрессованный тремя ненавидящими взглядами. В смысле, для такого раннего часа. Мы расселись. Вагончик тронулся и покатился, закачался на дорожных кочках. Мы можем остановиться возле кофейни на выезде из города, предложил гид. Там ледяной кофе с бодрящим эликсиром заливают прямо во флашке. Кстати, на стойке от мигрени тоже продаются. очень-очень популярное место. Абсолютно все останавливаются, когда едут на гору Блэкрок. Бодрящий малюксир он деликатно назвал, с надо бьёт похмелье. Едва слышно, чтобы услышала только я, фыркнула Мими и громко произнесла: "Кофейня отличная идея". Каретя дела с другой стороны, прислонившись головой к стенке вагончика, и с тоскующим видом смотрела на проплывающие мимо Цветущую улицу. Между тем, Гейт вытащил из заплечной холщёвой сумки потрёпанный блокнотик, полистал и объявил: "Дамы, после вашего визита я составил план на весь сегодняшний день. Сейчас мы едем в храм на выход шамана и забителей, вы получаете благословение, наслаждаетесь прекрасными видами озера, катаетесь на качелях над пропастью, а потом Мы спускаемся с горы на издовых драконах. Броди, остановись, резко перебила я, где-то между качелями и издовыми драконами почувствовав приступ тошноты. Что ты там сказала про пропасти? Всё, как вы вчера выбрали. Как будто засомневал Сагит и правильно сделал, что засомневался. Кто вообще слушает дам в невменяемом состоянии? «А если бы мы захотели поплавать с морскими драконами?» «Вы уже оплатили!» — нажал он на самое больное место девушек, на отощавший кошелек. «Завтра в питомнике вы купаетесь с морскими драконами!» «Оплачено?» — в три голоса гаркнули мы. «Нет!» — Броди вжался в спинку сиденья. «Спасибо тебе, дорогой божечка!» — тихо проговорила Харриет и перекрестилась. «То есть плавание с драконами отменяется?» — поскучнел гид. «Нам за глаза хватает своего пресноводного под верандой». Честно призналась я и провела большим пальцем по лбу, намекая, что не только за глаза, но и до самой макушки хватит общения с крупногабаритными ящерами. Нам еще сегодня, судя по всему, на них с горы спускаться. Я поймала себя на том, что соображаю, как избежать этого странного во всех отношениях приключения. «А что мы еще захотели посмотреть?» С болезненной гримасой уточнила Эмма. «Вообще-то она всегда выступала за активный отдых, и, в отличие от меня, загар ее интересовал мало, но, видимо, сегодня мыслями Таня их по острову вызывала не только душевную, но и физическую боль». Броди начал перечислять. И нас охватила единодушная скорбь, что всё-таки было намешено в забористом коньке, если нормальные люди от него превращались в сумасшедших поклонников экскурсий, готовых день-деньской носиться по острову в погоне за красивыми видами и новыми знаниями. Я уже взрослая колдунья, хочу на пляж с белым песочком, мускулистого красавчика и порошок от мигрени. А вот это всё. Вообще не хочу. Стоп. Эмма резко выставила руку, когда гид назвал какой-то полуразрушенный дворцовый комплекс где-то высоко в горах. Вот это оставим. На меня не рассчитывай, немедленно отказалась я. А я поеду, добавила Харит. Хорошо, так и запишем. Он быстро вытащил грифельный карандашик и сделал пометку. Броди У меня есть один деликатный вопрос. Я кашлянула. В какое время мы к тебе пришли во второй раз? Поймав на себе три выжидательных взгляда, он быстро заморгал и признался, как на допросе. В 10 часов 5 минут. Выходит, опыттребления ядрёного уничтожителя памяти много времени не заняло. Надеюсь, морской конёк стоял на прежнем месте. И подавальщики ждали посетителей, а не разбирали завалы после того, как в заведении отдохнули три ведьмы с магической палочкой, одной на всех, что никак не умоляла разрушительной силы. Что было потом? добывалась я. Потом вы выбрали экскурсии и ушли. Он задумменно оглядел нас. Я приходила одет? Да. Вопросительно, словно боялся за ответа, грести пару подзатыльников, уточнил Броди. В пальто? Кажется, без него совсем не уверенно отозвался он. Ясно. Я тяжело вздохнула. Откуда же взялось это дурацкое пальто, Боже. Я снова передумала. Пожалуйста, дай хотя бы намёк, что вчера происходило. Кофе с бодрящей настойкой оказался поистине исцеляющим. К тому времени, как вагончик начал подниматься в гору и неповоротливой гусеницей пополз по извилистой дороге, головная боль отступила и из души перестала воротить. Жалью воспоминания не вернулись. В один момент, когда открылся вид на бесбрежное южное море, сверкающее под тяжёлым солнцем, Хари воскликнул: "Ой! «Я что-то вспомнила!» «Что?» — воспрянули мы с мими духом. Харриет подняла палец, готовая молвить. «Мы замерли, готовы и внимать», и даже Броди с любопытством повернулся правым мухом, словно левым слышал хуже. «Не-е-е!» — покачала головой подруга после паузы. «Показалось, в этом воспоминании есть, Эдди!» мы сникли, и отвернулись к окну. А вагончик как раз проезжал возле отвесной скалы, заклятье сдерживающие оползни, поблескивало в золотых солнечных лучах. Оставались грустно любоваться видом рыжих камней, покрытых магической сеткой. Пещерный храм оказался настолько популярным местом на острове, что площадка перед каменной лестницей, ведущей к нему, была полностью заставлена туристическими вагончиками. и экипажами с эмблемами дорогих гостевых дворов на дверцах. Если верить словам Броди, то ступенек в подъёме было 120. И это сакральное число означало какие-то хорошие предзнаменования. Если быть точнее, 125. С обычной жизнерадостной улыбкой объявил гид. Стойте, стойте. Лишние 5 ступенек решали абсолютно всё. Я поймала себя на мысли, Что ещё повот остаться в вагончике? Полюбоваться на окрестные виды, тропические заросли, горные хребты? Ведь если продраться через густые кусты, то пейзажи непременно откроются. Или вон, прогуляться по мелким лавчонкам, продающим перекусы, травяные чаи, освежающие напитки разливали из больших глиняных кувшинов в выточенные из бамбука узенькие стаканчики. Длинные деревянные трубочки из полых стеблей незнакомого мне местного растения тоже прилагались. Однако по решительным лицам подруг, собравшихся штурмовать ступени, было ясно, что без подправленной женской кармы и испорченной новой встречи с бывшим женихом и предсказания о муже с горы Блэкрок я не спущусь. Осталось только наверх вскарабкаться. К раму прибыл новый туристический вагончик. Из него, как горошины, высыпались два десятка пассажиров престарелого возраста в одинаковых зелёных шляпах. Повинуясь гиду с флажком на длинной палке, группа организованно покатилась в сторону торговцев. В руках у некоторых туристов были зажаты знакомые бутылочки из той же кофейни, куда нас отвёз броди. Видимо, теперь народ желал коллективно позавтракать. Глядя на людей с азартом выбирающих перекус, строго-настрого запрещенной девушке на диете ешь меньше, я не удержалась и сбежала к прилавку с белым рисовым хлебом. Вообще любая выпечка у меня находилась под запретом. Но честное слово, человек, преодолевший сотню с лишним ступенек, имел право отпраздновать подъем маленькой булочкой. Пятью маленькими булочками, если быть точнее. Пока я покупала контрабанду, Эмма с Хариет потерялись. Зато Броди оказался на месте. Он выглянул из окошка вагончика и махнул рукой в сторону бесконечной лестницы. Ваши соседки уже поднялись. А ты? А я получил прорецание в прошлом месяце. Оно ещё не исполнилось. Хитро улизнул он от испытаний физической формы. Судя по вчерашнему перетаскиванию великого Роберта, Атлетическая подготовка у Броди была где-то на уровне профессиональной колдуньи меня. Последний раз, летавшей на спортивной метле, в конце первого курса, я честно пыталась попасть в команду академии. Но на отборе свалилась на дорожку в середине третьего круга. Было бы не так позорно, если бы накануне не прошёл дождь и земля не превратилась в месиво. С обреченностью я двинула в сторону ступенек, по которым очень шустро забиралась группа в зеленых шляпках, неуклонно следующая за флажком гида. «Госпожа Мариса!» — окликнул меня Броди, по пояс высунувшись из окошка вагончика. «Не кормите диких драконов с рук! В прошлом году одному парню откусили три пальца!» «Драконы?» — насторожилась я. Вспомнив страшную морду Жителя Лотосового озера «В храме живут миниатюрные драконы Очень прожорливые Кидайте корм на землю!» Он указал на пакет с булками В моих руках Я покосилась в содержимое пакета И мудро промолчала Что собиралась этим кормом Закусить лично Подниматься к пещере оказалось тяжко В середине лестницы У меня сбилось дыхание Заныли ноги и почти вся оптимизм. Ещё через пару десятков ступеней он вообще издох. Второе дыхание открываться отказывалось. Неожиданно я осознал, что как зачарованный ловлю взглядом флажок. Иду исключительно на этот трипыхающийся в руках гида маячок. И немножко ненавижу конкурентов преклонного возраста. Они карабкались без передышек, и перерывов на водопой. Если бы хоть одна шустрая старушка или приземистый дедушка притормозила, чтобы прийти в чувство и похлебать водички из фляжек, я воспользовалась бы предлогом и упала на ступеньки. Полежать, знаете ли, отдохнуть чуточку. Однако старички упрямо карабкались, демонстрируя впечатляющую силу духа, накопленную за многие прожитые годы. Не пойму, У них суставы вообще не ныли. У меня через пол сотни ступеней очень неприятно защёлкало в коленной чашке. Лестницу удалось преодолеть не из большого желания пообщаться с шаманом или отыскать подруг, а скорее из нежелания спускаться вниз, раз уж вершина маячила перед самым носом. Наверху росли деревья, разивала чёрную пасть пещера, вход охраняли каменные зваяния. ощеренных драконов, а вокруг копошилась целая стая откормленных туристами дракончиков цвета пыли и размером с кошку. Они с любопытством, агрессией и опаской ждали подношения от шумных гостей. В растерянности я покружила по оживленной площадке перед пещерой. Подруг видно не было. Вдруг кто-то неаккуратно швырнул мне под ноги пригоршню мелких орешков, и на подачку бросилась целая прожорливая свора мелких крылатых тварей. Даже страшно стало, что меня перепутают с едой или отберут булки заодно с редикюлем. Я быстро попятилась и вмазалась в горячую мужскую спину. «Простите», — оглянулась через плечо. Сверху вниз на меня смотрел Харви Крейв. Он был одет в дорогую льняную рубашку без воротничка, и даже на горе Блэк-Рок, выглядел тем, кем являлся, успешным, обеспеченным мерзавцем. В общем, он ещё слово не произнёс, а уже бесил страшно. Не очень доброе утро, Мариса. Отчего же? фыркнула я. Прекрасное утро. Встреча, правда, не очень приятная. Ей-богу, лучше бы бесил молчал. Как можно приводить в порядок женскую карму? Если источник беспорядка находится на расстоянии полушага, разве что устранить ударом магической палочки по голове без заклятия, заметил. Иначе лишь от лицензии. Удивительно встретить тебя здесь. Судебный заступник начал верить в шаманов. Почему нет? Если в них верит профессиональная колдунья, с иронией вернул он. И только я собралась сказать какую-нибудь гадость, Как на его локоть легла ухоженная женская рука с кольцом на безымянном пальце. Ещё насверкнувшим большущим бриллиантом. В глазах у меня потемнело, уверенно, что от блеска камня не от странного, подленького чувства ревности. Узнать, что бывший собрался жениться, оказалось неожиданно неприятно. Ты нас представишь? Хозяйка Халёны руки Кольца и бриллианта говорила со столичным акцентом. Еще у нее была широкополая шляпа, длинные ресницы, выращенные в салоне с помощью магических эликсиров, пухлые губы, к сожалению, родные, и никаких буйных кудрей. Карви словно задумался. «Ты что, правда нас представишь?» — опешила я. «Не хочешь?» — издевательски спросил он. «Да». Не то чтобы не хочу, просто полагала, что неприлично знакомить бывшую девушку и, так сказать, действующую. «А-а-а!» — захлопала ресницами опахалами, — это самое действующее. Губы Харви растянулись в улыбке, от которой на левой щеке появилась ямочка, вводившая меня в странное гипнотическое состояние. В этом трансе, помнится, я тайком купила фату, позже сожженную на ритуальном костре в камине. Хозяйка моей квартирки, живущая этажом ниже, до сих пор припоминает, как сильно воняли тлеющие благородные кружева, хуже истёртой половой тряпки. В общем, оставаясь возле улыбающегося бывшего жениха и его нынешней невесты, я рисковала испортить последние лыскоты женской кармы, если, конечно, такие ещё сохранились. Мэри, мы здесь, разлетелся в разные стороны. Волп лихарит, не сдержанный потогами говорить громким шёпотом. Никогда ещё она не орала настолько своевременно и в нужной тональности. Удачи с предсказаниями, кивнула я и с гордым видом отправилась к подругам. Они стояли в исключительно удобном месте, почти у входа в пещеру, где было легко перехватить шамана, но в теньёчке от высокого дерева. с лопоухими зелеными листьями. «Ты снова на него наткнулась!» «Четвертый раз!» недобро сощурилась Харри в сторону эффектной парочки. «А ты считаешь?» съехиничила Эмма. «Конечно!» Мать трех детей передернула плечами. «Дурные знамения требуют тщательного подсчета, чтобы потом понять размер кармической катастрофы». Харри и Труперт, Профессиональная колдунья по образованию прекрасно знала, что гадалки и шаманы не имели ничего общего с магией. Но раз в год обязательно смотрела будущее на кофейной гуще или ходила раскладывать карты. А кто рядом с Харви? Спросила Эмма. Мы открыто смотрели на него. Он открыто смотрел на нас. А неземное создание следило, как мелкие дракончики у них под ногами. дрались за яблоко. Какая кровожадная невеста. Харви такую точно заслужил. Будущая госпожа Крейф, искренне верив, что голос прозвучал безразлично, пояснила я. Кто сказал? Насторожилась Хариет, словно сама мысль, будто мы бывший надумал создать семью с длананогой красоткой, притела её чувство прекрасного. Кольцо у неё на безымянном пальце. «Могу поспорить, а на модели с каталога в каком-нибудь столичном доме мод?» — глубокомысленно протянула Эмма. «Почему вы так на меня смотрите?» «Ты вообще на чьей стороне?» — уточнила Харри. «Если вы не в курсе, то женщина бывает или умной, или красивой, или профессиональной колдунью с магической палочкой», — терпеливо пояснила Мими. «Харвик Рэй всегда считал себя самым умным. Он заслужил жену из Дома моды. В голове вдруг возникла обиженная мысль, что меня ты никто и никогда не звал работать в Дом мод или сниматься в красивых платьях для сезонных каталогов, которые потом продавали в книжных лавках по монетке за штуку. Да? Ты права, задумчиво согласилась Харет. Если у меня когда-нибудь неожиданно возникнет переизбыток самодовольства, То лучшие подруги обязательно помогут с ним справиться. В точности как сейчас. Интересно. К какой категории они относили себя, если имея дипломы, всё-таки лишились магических палочек. Хари вытащила из моего пакета рисовую булочку и принялась энергично жевать. Из листвы раздалось подозрительное шипение. Дружно вздрогнув, Мы быстро подняли головы. Свешиваясь вверх тормошками с толстой ветки, на нас нехорошо щурился дракончик. Тонкий хвост с острым шипом на конце ходил туда-сюда, как у раздражённой кошки. "Почему он на меня так недобро смотрит?" пробормотала Харит. "Потому что ты ешь его корм", съязвила я, и пихнув ей в руки весь пакет объявила. "Прогуляюсь". Не уходи далеко, а то потеряешься, недовольно заворчал он мне в спину, май тройк детей. Гулять пришлось в противоположную от Харвест сторону. Ориентируясь на флажок чужого гид, по тропинке, высланной старыми рассохшимися дощечками, он вводил своих подопечных в густую рощу. Решив, что вряд ли большая компания заблудится на горе Блэкрок, я пошагала следом. Под ногами врегибались, поскрипывали старые дощечки, и всё шло, в общем-то, хорошо, но на сандалии развязались ленты. Туфелька свалилась с ноги, пришлось неловко нагнуться, ради приличия не задирая длинный подол лёгкого платья. Пока я ковырялась со скользящими из пальцев завязками, будрые старички свернули на развилке и скрылись за густыми зарослями. Неожиданно какая-то сволочь Самым нахальным образом попыталась вкратцевым движением вытянуть зажатую под мышкой сумку. Заколдую. Обычно действовало безотказно, даже оборачиваться не приходилось. Но сумку дёрнули ещё сильнее. Я резко развернулась и обнаружила, что обчистить меня пытался дракончик с выразительно вкрачевым выражением мулсатой морды. Крылатые подельники помельче затаились на толстой ветке, не очень успешно маскируясь под кору дерева. Видимо, они были на подхвате. Охнув от возмущения, я рванула сумку. Дракон зашипел, продемонстрировав ряд острых клыков. Переднего не хватало. Видимо, разбоем я ещё занимался давно и уже был много разбит. Да ты охамил, шербатый. Чем тебе не угодили драконы? прозвочал смешок Харви. Оказалось, что бывший энергичный поступью приближался к месту схватки. Деревянный настил под ногами дрожал от его шагов. Состроив пресную мину, ярванула Редикюль и направилась к указателю, откуда дорожка раздваивалась в разные стороны. Неожиданно мы с Харви зашагали в одном ритме, как вышколенные стражи на службе. Удивительно, что не проломили доски. На развилке пришлось быстро соображать, куда поворачивать. Один указатель направлял туристов к озеру Драконов, другой в древнее Драконье святилище. Я повернула туда. "Придётся подниматься по лестнице", немедленно прокомментировал Харви, не думавшее отставать. "Нет, я точно лягу на очередной сотни ступенек. Мне ещё с первой спускаться к туристическому вагончику". Всем видом показывая, что внезапно передумала и решила полюбоваться на озеро, я развернулась. Харви перекрывал дорожку. Оставалось или его столкнуть в заросли, или упереться носом в грудь. Оба варианта были паршивыми. Ты меня преследуешь? Карви Крейв. Да, без тени улыбки или иронии согласился он. Премолинейный ответ мгновенно перепутал все мысли. И в голове у царился полнейший хаос. Пока я пыталась придумать какую-нибудь ядовитую колкость, желательно отравляющую мужское достоинство, он зачем-то вымолвил: "Свадьба завтра. Рада за тебя". Цухха отозвалась я, чувствуя, как в животе словно перевернулся тяжёлый камень. Перед мысленным взором вновь появилось кольцо с крупным бриллиантом. "Это очень мило, что ты за меня рада", хмыкнул Харви. Но к счастью на этой свадьбе я только друг жениха. То есть неловкая враньё, что я рад, было неуместно. С Паскалем ты познакомилась вчера на мальчишнике, продолжил Харви. Он исчез. Кто такой Паскаль? Жених, подсказал бывший, в точности копируя мой насмешливый тон. И мне пришлось вести его невесту сюда. Две вещи стали очевидны: Кольцо с крупным бриллиантом, сверкающее на пальце у ходосочной манекенщицы, покупал вовсе не Харви. И это открытие почему-то меня не человечески радовало. Сразу дышать стало легче. Захотелось извейте плеваться ядом. В общем, вернулся в вкус к жизни. Давно ты начал подменять друзей, когда они избегают перед свадьбами, протянула я. Некоторое время Он меня разглядывал с полуулыбкой на губах. «Мариса, вчера я видел вас с Паскалем перед ресторацией». «Наблюдал за женихом? За тобой». Учитывая, что в голове у меня вместо воспоминаний зияла большая черная дыра, а Харви сыпал краткими, быстрыми ответами, одновременно и злящими, и вызывающими мурашки, захотелось и щетиниться. Лишать себя удовольствия я, конечно, не стал. Ты пытаешься обвинить меня в соблазнении чужого жениха или в похищении? Скорее всего, он захотел остаться с невестой и друзьями и сбежал на морском драконе в Гранах. Почему на драконе? А не через магический портал? По-настоящему заинтересовался он. Откуда я знаю? передёрнула плечами. Вы мужчины всегда выбираете неочевидные способы бросить девушку. Дай пройти. Заставив Харви подвинуться, я попыталась проскочить рядышком, но он схватил меня за локоть. Прикосновение словно отправило по руке магические разряды. Удивительно, как лохматые кудри не встали дыбом. "Мариса, постой", тихо вымолвил Крейв. "Нам нечего обсуждать". "Я не о том". Быстро проговорил он, и следом раздалось знакомое шипение. Пока мы припирались, со всех сторон подтянулись мелкие дракончики, похоже, крылатая банда задумала обчистить отбивающихся от стаи туристов. Интересно, серые миниатюрные драконы внесены в книгу исчезающих видов? Внесены, согласился он. Господи, ты мысли, что ли, читать научился? Небольно пятясь от опасности Я незаметно упёрлась спиной в грудь Харви. У тебя появилась забавная привычка говорить вслух. Он немедленно положил ладони на мои плечи, словно только и ждал удобного случая их потрогать. Харви Крейв. Твои руки не вписываются в мои плечи, прямо заявила я, пытаясь освободиться. Дёргаться, конечно, не стоило. Крылатый бандит, подобравшийся к нам особенно близко, мгновенно ощетинился. Тихо. Мариса, ты их нервируешь, науха проmurлыкал Харви. Понятия не имею, почему его голос звучал так довольно, будто обнаглевшее стадо драконов не перепутало нас с резиновыми булочками. Я тоже нервничаю, процедила я и предприняла очередную попытку освободиться от его рук. Взвившись дракончик расставил крылья, агрессивно зашипел. И выпустил из разъязвленной зубастой пасти облачко жиденького дыма. Он что? Сейчас попытался в меня пламенем плюнуть, охнула я. Вообще он больше похож на курильщика, чем на поджигателя, исключительно серьёзно заметил Харви. Он всегда шутил с такой величественной миной, что не сразу поймёшь, в каком месте нужно смеяться. К слову, я частенько не угадывала И хихикала не впопад, как дурочка, в общем. А чувствуй её моро, у тебя по-прежнему паршивые, проворчала я, и мысленно смирилась, что без магии к раму мы вряд ли выберемся. По крайней мере, оно у меня есть, парировала он. Ты себе лестишь. Я резко обернулась через плечо, чтобы подлец сумела оценить силу презрительного взгляда, но просчиталась абсолютно во всём. Наши губы оказались в нервирующей близости, а еще драконы явно решили, что жертвы собрались отбиваться, стая как по команде расставила крылья и выпустила в нашу сторону облака сероватого дыма. Воздух затянуло жидким туманом. Стало очевидным, что без магии справиться с мелким варьем не удастся, прочистив горло и тихо произнесла. «Харвин». «Да, Мариса». Не сводя взгляда с моих губ, выдохнул он. В голосе послышалось чувственное хрипотца, а пальцы на моих плечах сжали сильнее. Ты же не позволишь защитникам животных отобрать у меня магическую лицензию. Обещаю, немедленно согласился он. Ты дал слово, не смей об этом забывать. Я отвернулась и медленно, стараясь не провоцировать стаю, Щёлкнула замочком редикуля, чтобы запустить в него руку. Час моей работы стоит 10 шиллингов, тихо вымолвил Харви мне на ухо. Чего? Это со скидкой, а в 90%. Больше чувств юмора в тебе восхищает только щедрость, презрительно фыркнула я, нащупывая футляр с магической палочкой. И план сработал бы. даже несмотря на неприличную цену юристы, подпирающего мою спину, но случился самый страшный кошмар любой колдуньи. Палочка пропала. Прощайте, повышение и прибавка к жалованию. Меня ждут объяснительные, штраф, муторное восстановление рабочего артефакта и молчаливое порицание начальницы мадам Шербан за то, что не вышла на службу после отпуска. От паники из живота поднялась горячая волна, стало ужасно жарко, хотя ещё 5 минут назад казалось, что запариться больше, чем я уже успела, просто физически невозможно. Очень хотелось верить, что палочка осталась в гостевом доме, но с верой хотя бы в лучшее, сегодняшним утром явно не заладилось. Чувствуя себя почти при смерти от расстройства, я осторожно вытащила руку из сумки, и застегнула замочек. Ты передумала колдовать? Решила сэкономить, соврала я, следя за тем, как несколько мелких тварей начинают осторожно закладывать круги вокруг нас, словно готовые на пасть голодные волки. Харви, у меня есть личный вопрос. Ты в детстве мечтал стать героем? Кхм. У тебя появилась возможность притворить детские мечты в жизнь? Я приняла сдержанное покашливание мне на ухо за твердое «Конечно». План такой. Ты их пугаешь, а я сбегаю. «Мариса, ты решила превратить меня в корм?» Наигранно возмутился он, как-то очень интимно проводя ладонями по моим плечам. «Ты, оказывается, стала жестокой. Это не жестокость, а практичность. Вас, господин Крейв». Дешевле скормить драконом, чем оплатить. У меня есть другой план. Просто пойдём вместе, очень-очень медленно, предложил он и сразу же приступил к выполнению этого самого плана, подтолкнув меня вперёд. Дракон опешил настолько, что подавился дымом и действительно начал пятиться, а потом и вовсе скорнулся с дорожки. Правда, это такой неповоротливый барж. Мы всё равно далеко не ушли. В лесу рассыпался звук громких колокольчиков, и мелкие крылатые разбойники дунули в разные стороны. Мы с Харви оглянулись, пристукивая посухом извинья гроздью колокольчиков, пока каменной лестницей спускался плюгавенький рамовый смотритель в традиционно островных одеждах. Драконы драпали то ли от него, то ли от колокольчиков. Энергично прятались в ветвях деревьев, зарослях папоротников, пытались забиться под деревянное покрытие дорожки. А те, кому не удавалось спрятаться, маскировались под камни. Получалось, к слову, отлично. Как ни странно, при появлении свидетеля наглого разбоя Харви тоже повёл себя как дракон. Нет, он не сбежал, а прекратил вести себя нахально и убрал руки с моих плеч. Поравнявшись с нами, дедушка остановился и нравоучительно произнес «Не кормите с рук диких драконов». Вид у него был сердитый, словно он прикидывал, как отходить обоих посохом. «Просим прощения». Не вступая в спор, извинился Харви за то, что едва не оказался кормом для местных крылатых хулиганов. Звезды и респруденции, защищающие в королевском суде разных негодяев, Вообще, мастерски умели маскироваться под прилечных людей. Поджав губы, смотритель окинул нас внимательным взглядом, неодобрительно кашлянул и произнёс: "Она цветёт и пахнет". "Кто?" моргнула я. "Твоя потеря". В смысле, как пахнет? Окончательно растерялась я. "Не очень приятно". Добавил он ровным счётом ничего не объясняя. Сорвал с грозди маленький круглый колокольчик и протянул Харви. "На удачу". Не отказываясь, тот забрал сувенир, а старик пошагал по дорожке. Тишину оглашали звенящие колокольчики, посох постукивал по деревянному настилу, я смотрела вслед странному человеку и наконец поняла. "Господин шаман?" С выражением бесконечного терпения он обернулся, от чего-то мигом стало ясно, что шамана отвлекали от крайне важных и серьёзных дел, но послать надо еду куда подальше, ему не позволяла Вера. В прямом смысле этих слов. Твоя судьба совсем рядом, произнёс он. Я невольно отодвинулся от Харви Крейва на шаг. Потом ещё на один для перестраховки. Естественно, маневр заметили абсолютно все, даже мелкие твари в засаде. Рядом? Это в какой стороне? Не то чтобы я очень хотела узнать точное направление, но выбор, прямо говоря, не радовал. Сзади мужчина, один раз меня уже бросивший, впереди сам прорицатель, в оставшихся сторонах кусты и папоротники с прожорливыми драконами, в общем, или к бывшему, или на корм. Перспективы весьма печальны. Выбери ту, какая тебе больше по душе, предложил шаман, отказываясь вносить ясность в пророчество. То есть вообще без вариантов, вздохнула я. Окинув меня выразительно недовольным взглядом, шаман громко кашлянул, мол, ну и просетели пошли, и направился себе дальше. Я двинулась следом, всё-таки лучше не отставать от человека с палкой. Раз его так сильно боятся местные крылатые банды. "Мариса, позвал Харви, нагоняй меня. Сохраняй дистанцию, Харви, крейф", приказала я, покрепче прижимая к груди редикюль. "Не хочу рисковать". Из проклятого драконьего леса мы немедленно попали в толпу народа. Пока Харви проталкивался к мне с своей невестой, я добралась до подруг. страшно оскорбленных тем, что шаман вышел не из храма и разрушил прекрасный план получить пророчество без очереди. Дожидаться, когда до них эта очередь дойдет, не хотелось. Предсказания были озвучены. На карму они ровным счетом никак не повлияли, так что я вернулась к вагончику. Спускаться по крутой лестнице в сто с лишним ступенек оказалось столь же неприятно, как подниматься по ней. Я старалась не ступиться и пыталась выудить из чёрной дыры в голове хотя бы крошечную подсказку, где именно цвела и пахло моя магическая палочка. Четно. Служебный артефакт, похоже, был похоронен в той же глубокой могиле, куда я закопала воспоминание о вчерашней ночи. Заведя меня ещё издалека, броди энергично замахал рукой. На загорелом лице светилась широкая улыбка. Я вдруг поймала себя на мысли, что вероятно, споскаюсь в пасть к напророченной судьбе, из всех возможных выбрав самое неудачное направление. Нашлей подруг госпожа Марисса. Жизнерадостно спросил он, открывая дверь вагончика. Угу. Не стоило быть с ним дружелюбной. Вдруг идея о том, что он стоит в направлении моей судьбы, оказаться правдивой. Как предсказание мрачнее. Карицы и Сэмми вернулись едва ли не первыми, когда толпа ещё не успела хлынуть вниз полноводным потоком. Подруги быстро расселись по скамьям, и вагончик незамедлительно, пока дорога была пуста, тронулся. Шаман сказал, что моё желание, связанное с мальчиками, скоро исполнится, проговорила Харит. и после долгой паузы добавила. «Значит, можно быть спокойной. Дэви и Перри все-таки поступят в детский сад к мадам Гантри». «Ты говорила, что она отказала», — припомнила я. «Да, поэтому это стало вопросом принципа». Мать троих детей скинула бровь. «Мне тоже пообещали исполнение главного желания», — деловитым тоном объявила Эмма. И поправив пальчиком очки, не без кокетства добавила: "Уверена, я всё-таки стану лучшим страховым агентом этого года". "Хороший провидец", согласилась Хари. Мы с гидом броди печально переглянулись и промолчали. По всей видимости, ему тоже напророчили нечто такое, чего появляться в пещерном храме второй раз, не возникало желания. и лестница в сто с лишним ступеней вовсе ни при чем. Дальше по плану шло катание на качелях над пропастью. Я почему-то думала, что Броди говорил о пропасти исключительно для красного словца, но ошиблась. Сумасшедшим людям пощекотать нервишки действительно предлагалось. Усесться на качели, похожей на перекладину с двумя веревками, и пронестись над глубоким обрывом. Где-то внизу, по словам смотрителей, была натянута магическая сеть, и никакого риска для здоровья, разве что душевного, у полёта не было. У меня есть страховка на случай падения с обрыва, объявила М, собираясь опробовать аттракцион. Но ты, Мэри, на всякий случай достань магическую палочку. Не могу, вынуждено призналась я. Она потерялась. Магическая палочка? в два голоса воскликнули подружки. Где? Откуда мне знать? Может, оставила в гостевом доме? А вдруг ты её вчера на пальто поменяла? предположила Харит, но немедленно прикусила язык, догадываясь, что своими разговорчиками лучше вообще не делает. Вопрос о катании закрылся сам собой. Мы отправились спускаться с горы на сухопутных драконах. Развлечение отпечаталось памятью исключительной беспрерывной тряской на сиденье, закреплённом на спине безкрылого гиганта и облаками надоедливой мошкары. Катаясь туда-сюда по наполированной задами лавке, я тихо радовалась. Что пропустила завтрак и ланч. Обед тоже не полез. Оставалась надежда на ужин, но пока мысли о еде даже в голове не помещались. В вайнду Мы вернулись в то время, когда солнце добралось до горизонта и устало окунулось в море, рисуя на тихой воде золотую полосу. Едва перешагнули через порог, как бросились втроём искать магическую палочку. В порыве вдохновения Харит, наплевав на озёрного соседа, решила осмотреть веранду. Неожиданно оттуда донёсся испуганный виск. Мы с семой, вооружившись кто чем успел в смысле я туфлей с высоким каблуком, а она грозным выражением лица и кулаками, бросились спасать мать троих детей. Девочки, смотрите, «Девочки, смотрите вскрикнула Хари, указывая дрожащим пальцем в ванну. Что это? На дне пустой лахани в глубоком магическом сне валялся исчезнувший жених Паскаль. К счастью, Он оказался одет к несчастью, его руки были связаны мём газовым шарфом.